глава восемь Сильная рука ночного ветра подхватила выкатившийся из затерянного в темноте дома женский крик, выдернула его наверх и рассыпала в прохладе осеннего воздуха. Регина даже не стала думать о том, что могло ждать ее внутри. Обдирая пальцы о холодное железо, девушка перемахнула через забор, неудачно подвернув ступню, приземлилась на дорожку, ведущую к дому, и, подволакивая ногу, побежала к входу. Поскользнувшись на крыльце, Регина неловко растянулась, почти въехала головой во входную дверь и, больно ударившись рукой, вскочила на ноги. «Следственный комитет!» — рявкнула она, дернув за ручку двери. «Откройте!» Но в ответ не было слышно ни звука, лишь тишина с дождем водили хоровод, да капли громко топали по земле листьям деревянным периллом веранды. Регина попыталась с улицы рассмотреть, что происходит внутри. Но чернота осенней ночи была непроглядной, но уже через секунду на регину обрушилась лавина звуков, кричала женщина, голосил мужик, билась посуда и что то явно тяжелое прилетело в стену. вырвав из кобуры пистолет двумя четкими выстрелами Регина выбила замок с ноги вколотила застанавшую деревянную створку внутрь и влетела в дом сшибая на своем пути стулья коробки и детский манеж следственный комитет заоала Регина всем оставаться на местах дом окружен ляпнула она первое что пришло на ум Регина я здесь испуганно закричала Юли это он это тот кто мне писал он здесь и да вы с ума сошли что ли откуда то из темноты пикнул охваченный страхом мужчина я агент по недвижимости регина он все врет он сам сказал что писал мне а ксения договаривалась с девушкой агентом но та отменила встречу стоп рявкнула регина что с электричеством я в него графином запустила может быть вода в розетке попала скупой луч фонаика чикнул в пространстве регина выискала среди груды обломков бледное пятно юлиного лица и спросила щиток где там где второй выход я могу помочь тонко проблеял мужчина но регина лишь резко развернулась к нему и рявкнула сидеть на месте дернешься пристрелю добравшись до рубильника девушка пощелкала выключателями нашла нужный и развернувшись лицом кухни застыла юля в своем испуге оказывается была страшна потому что перевернуть холодильник размерами с маленький электромобиль было под силу только рослому мужчине а еще она загнала неожиданного визера в крохотное пространство между мойкой и шкафами там он и стоял прижавшись к стене и даже дышал через раз милая барышня вы вроде как представитель власти я просто умоляю вас усмирите как нибудь эту особу слабым голосом произнес мужчина сейчас мы во всемм разберемся спокойно проговорила регина документы свои приготовьте пожалуйста они там мужчина пальцем потыкал в портфель лежащий на полу кейсом он пытался отмахиваться от летящей в него посуды пока у аксессуара выполняющего роль счета не отвалилась ручка вы кто спросила регина настороженно разглядывая незнакомца и медленно приближаясь к его сумке но агент же он врет нервно выкрикнула юля ксения сказала что должна приехать девушка и то завтра да какая ксения возмолился мужчина Мне позвонила моя постоянная клиентка сказала что есть проблема и когда я услышал название местности то понял что мне до вас ехать минут десять вот и решил не откладывать в долгий ящик его нужно арестовать это он мне все время писал это он маньяк тараторила юля все еще прячась возле лестницы Регина открыв дипломат молодого человека достала его документы быстро пробежалась глазами и посмотрев на него спросила ваше имя Гаврилов михаил васильевич я генеральный директор и владелец агентства дом мечты уже несколько раздраженно добавил мужчина кто вас попросил сюда приехать быстро набирая сайт компании в сети спросила Регина алиса белогорова известная актриса Юля вам знакомо это имя Регина посмотрела на юлю на чем лице явно читалось смятение. да да лиса мне звонила не так давно наверное около час назад юля медленно подняла глаза на молодого человека, но вы сказали я же тебе писал я точно это слышала мужчина чуть выдвинулся вперед из своего укрытия отвел назад слегка длинные волосы и показала на гарнитуру в ухе. простите я одновременно со своей девушкой переговаривался вздохнул он теперь я не такой страшный маньяк как вы подумали простите упавшим голосом проговорила юля видимо это инстинкт самосохранения юля он у вас прекрасно развит подавая портфель мужчине сказала регина михаил васильевич юлю оправдывает то что ей действительно пишет злоумышленник который как раз собирался проникнуть в дом она просто перепутала ну я понял оглядывая пространство пожал плечами молодой человек давайте я вам хоть холодильник помогу поставить входная дверь неожиданно открылась и на пороге появилась алиса она хотела что то сказать но открывшееся зрелище остановило ее и женщина несколько минут просто молча созерцала следы побоща а что у вас случилось у нас юля немного обозналась пытаясь подавить не вовремя вылезшую улыбку сказала регина миша ты хоть цел осторожно переступая через битую посуду проговорила алиса местами больше пострадала нервная система и эго я честно не ожидал от себя что буду отсиживаться за стенкой когда молодая дама будет метать в меня все что попадет под руку простите подавленно произнесла юля и шумно вздохнув развеа руками но в конце концов в каждой работе есть риски попыталась пошутить она давайте уж как нибудь порядок наведем Снимая пальто, деловито проговорила Алиса. «А то сейчас Ксения приедет, её вообще удар хватит. Миша, а ты пока, если есть силы, осмотрись. Дом и правда продаётся, но нам нужно самое выгодное предложение, потому что я хочу перевести Ксению поближе к себе. Хватит уже жить на отшибе, а то вы тут без присмотра таких дел можете наворотить». «Юля, уделите мне несколько минут». регина подняла стул и приставила его к столу присядьте и дайте мне свой телефон вот смотрите она нашла ту самую фотографию сильно испугавшую девушку вы в своем блоге вот здесь она повернула к девушке экран своего смартфона фотографируйте то же самое место товарищ который хочет вас запугать просто пропустил через фильтры и и обработку, вашу же фотографию, и сделал из неё инструмент запугивания. «Здравствуйте!» — Настя круглыми глазами обвела кухню и спросила. «А у вас в гостях был слон?» «Настя, до тебя не дозвониться», — стерев улыбку с лица, проговорила Юля. «Здесь много чего случилось за последние дни». Ольга Петровна умерла, Катю арестовали. детей ее забрала опека анастасия нащупав спинку стула тяжело рухнула на него и приложив руки к груди переспросила юля как так меня всего два дня не было а это случилось за один день ну почти за один юля кивнула в сторону регины это регина воровских следователь только она смогла остановить хамский обыск который здесь был Регина старалась сделать совершенно отстраненное лицо, делая вид что писала сообщение, но сама фиксировала на видеосъемку каждое слово движение направление взгляда насти приятно познакомиться несколько напряженно сказала насти посмотрев на регину последняя в ответ лишь рассеянно покивала глянула наверх лестницы откуда спускались алиса и михаил и стала собираться. Я думаю, что моя помощь здесь больше не нужна. «Спасибо вам большое», — приветливо крикнула Алиса. «Сейчас приедет Ксения, и я заберу их к себе. От них здесь точно не оставим». «Вот и славно», — улыбнулась Регина. «Если вдруг понадобится что-то, телефон мой знаете». Быстро ретировавшись из дома, Боровских углубилась в лес, и когда убедилась, что находится одна, набрала номер плотникова мне нужны ноги что не понял сергей простите я нашла анастасию но сейчас не хочу вызывать подозрения она явно пришла не с электрички и не приехала на машине значит еремей где то здесь за ней нужно проследить оставайся на месте в течение часа приедет мой человек сказал плотников и повесил трубку поежившись легкой куртке регина заняла позицию так чтобы из лесополосы был виден дом ксении присела на поваленное небольшое дерево и долго созерцала закрытую калитку потом услышала как прозвучал сигнал сообщения и достав телефон прочла пришедшее сообщение привет это артем знаю где готовят такой кофе ниже были 5 цеплены фотографииией чашек с кофе с нарисованными на пене котиками что ответить пробормотала регина не люблю котов и кофе или тебе везет я бы от дармового кофе не отказывался а от котов потом можно избавиться проскрипел мужской голос откуда ты сзади не пугайся привет тебе от плотникова а вы где регина активно вертевшая головой как и не смогла разглядеть человека я работаю а вот ты чего то расположилась как бабка на базаре за версту видать цель знаю все иди отсюда только уходи как пришла а то меня зацепишь а мне на прошлом задании такая же как ты все причиндал отдавила недовольно сказал бесплотный голос и все стихло регина попыталась все таки обнаружить человека но так и не найдя хоть каких то изменений в темном пейзаже встала со своего места и как можно тише двинулась к тропе, хотя теперь ей казалось, что она ломится через ветви, производя максимальное количество шума еле успев к зассидевшемуся до позна белкину регина без стуков ввалилась в небольшой кабинет следователя и быстро представившись присела напротив мужчины. Белкин, поджав губы, выразительно посмотрел на часы, недолго помолчал, потом развел руками и проговорил. «Вот чего вы от меня хотите? У меня есть признание, все расписано, подшито и сделано. Я дело передал в суд уже». «Быстро вы! Уже и признание есть?» «Да, сегодня получили. А что тянуть-то? И так работа не в проворот, а здесь все по свежим следам раскрыли». вырыкнул мужчина. «Ну зачем вы всё усложняете, когда нужно ловить реальную отморось?» «Что, и деньги она вернула?» упрямо продолжала спрашивать Регина. «Вот это нет», — тяжело вздохнул Белкин. «Пока молчит, но ничего. Сейчас суд назначит ей наказание, и будем дальше работать над возвращением средств. Ну и она, конечно, с конфискацией будет осуждена». а вот вам совсем все равно милая барышня состроив снисходительную улыбку проговорил мужчина но он не успел договорить так как пружинка еле державшаяся после всех событий в жизни регины щелкнула и Регина в считанные секунды обеспечила Белкину и его команде проверку из службы собственной безопасности, а также взяла под свой контроль дело, которое прямо с утра уже должно было уйти в суд. Пылая внутри от гнева, Регина вылетела в коридор и, резко повернув на лестницу, с размаху влетела в поднимающегося человека, неловко падая ему на руки – Сначала клокочущая злоба готова была вырваться огненным вихрем и пожрать неосторожного гражданина. Но, столкнувшись с нотками знакомого парфюма, бушующее пламя сразу погасло, и Регина, встав на ровную поверхность, подняла глаза и смогла выдавить из себя только простое «Привет». «Привет», — неловко улыбнулся Павел. «Встретились». неопределённо сказал он и пожал плечами. «Как ты? Работаю. Сейчас Регине очень хотелось куда-нибудь провалиться, всё равно куда, лишь бы подальше отсюда и от этого мучительного, незапланированного рандеву. Невыносимо было видеть человека, из-за которого она в одночасье встала в один ряд со всеми любителями служебных романов». А в ее случае, еще и в ту очередь, где стоит бесчисленное количество женщин, серьезно рассчитывающих, что их женат и любовник вдруг разведется и будет плестись с ней паутину счастья. Но основной печальный аккорд был в том, что ттреклятое сердце при виде Павла вдруг взорвалось романтическим фейерверком, а внутри стала играть любовная пластинка, потом невыносимым счастьем казалась бешеная езда на его машине затреёпанный номер дешеввого мотеля смотрелся как самый пафосный люкс а пластиковые стаканчики с игристыом были куда лучших хрустальных бокалов с шампанским регина вернулась в реальность когда лежала всем телом прижимаясь к мужчине а он разморенной страстью рассказывал что то веселое С смеялся и неряшливо гладил девушку по голове. Она почти не слышала, о чемм он говорит, просто смотрела в одну точку и чувствовала, как внутри разливается чёная тоска, густо покрывающая недавнее короткое счастье. Когда Кксения добралась до дома, то застыла на пороге так же, как и ее подруга. Разрушение, конечно, было гораздо меньше, юля с алиой и насти успели немного прибраться но скрыть все следы недавнего побоища было невозможно ксения не волнуйся быстро проговорила юля произошло недоразумение мне точно не очень беспокоиться бесцветным голосом проговорила ксения отц мне для одного дня достаточно потрясений но увиденное меня совсем не радует ну здесь то мы разобрались рассматривая ксению сказала алиса а что у тебя с лицом это долгая история выдохнула ксения подвинула коробку с битыми стеклами и подойдя к диванчику присела алиса откуда ты здесь приехала как только узнала что у тебя происходит обидно что ты мне не доверяешь и ничего сама не рассказала алиса ты так долго шла к своему счастью так трудно шла что я просто не могу все разрушить а мне кажется что там где появляюсь я все вокруг поедает черный тлен ну спасибо тебе подруга уперев руки в бока проговорила алиса да кстати а куда делась умная и иррациональная женщина хирург с большой буквы сейчас я вижу нев растстеничку которая сидит стенает и начинает сама себе выдумывать суеверие ксюша помн ты или это Нет, это уже остатки. ксения поморщилась от боли и, истинув куртку, глянула на притихшую юлю. Я вижу, под стол закатился контейнер с пюре, это можно съесть. Я плохо соображаю, еще и не ела с утра ничего. Алиса резко выдохнула, сдернула с рук резиновой перчатки и, достав коробку с пюре, бросила контейнер в мусорное ведро. Так, всё. завтра я вызову сюда клининг а сегодня вы все переезжаете ко мне ксюша ты выспишься отдохнешь и все нам столь ли расскажешь а дальше решим что делать нет алиса ксения покачала головой не лезь в это демо может и не испачкаешься но забрызгаешься на сто процентов у нас тут остров прокаженных ксения актриса здесь две и оба раза это не ты собирайся жестко проговорила алиса у меня дома дети они ждут когда мама приедет а я им звонила и обещала т тетю ксюшу привезти которая кстати позорно от нас отвернулась белогорова ксения сложила ладони в молитвенном жесте но если алиса что то решила то отвертеться было крайне трудно ну как я с таким лицом к детям поеду легко скажем что это грим не моргнув проговорила алиса «А где Кирюшка?» «В безопасности», — выдохнула Ксения. «Ладно, пойду соберу вещи». Зайдя в свою спальню, Ксения вынула телефон, набрала номер телефона и спросила. «Как вы?» «Сделал всё, как ты сказала. Мы уже далеко». «Когда смогу, свяжусь с вами», — сухо сказала женщина и повесила трубку. уже несколько дней катя лежала на больничной койке и просто смотрела в стену иногда она проваливалась в сон потом выныривала кривилась от тупой боли мгновенно разливавшейся по телу и снова цеплялась взглядом за шершавую поверхность плохо прокрашенной стены привет катя даже не дернулась когда почти над духом раздался голос той самой де белой девицы этот сиплый звук она хорошо запомнила ну че отошла маненька ты давай не молчи дело есть почувствовав ощутимый толчок в бок екатерина развернулась и глянула заплывшими глазами на гостстью что нужно еле двигая потрескавшимися губами спросила она «Ох, какая ты расписная!» — ощерилась в ухмылке посетительница. «Значит так, вот тебе номера счетов. К тебе придёт новая следачка, ты ей скажешь, что часть денег на этих счетах. Остальное бабло подельник спёр, с которым ты мутки крутила и из-за которого на дело пошла. Усекла? Может быть, мне лопату лучше взять и сразу себе могилу выкопать?» слушай я и отсюда найду тех кто твоих и дашкалят похлещет чем тебя отмут узят так что он не рыбой и мордой делать что говорят все а поправляйся девица сунула кати в руки бумажку и пошла к выходу а если она спросит куда подельник делся кто он был имя например тихо спросила кать скажи что от любви всю голову свело ничего не помнишь отмахнулась девица и услышав голос врача быстро выскользнула из палаты катя молча смяла бумажку в кулаке закрыла второй рукой рот и глухо заплакала она не помнила как очутилась в лазарете в сутки ее тело плавилось в котле острой боли лицо почти не двигалось превратившись в распухшую баграво синюю маску а вместо души внутри казалось висел кусок льда от которого веяло могильным холодом она надеялась только на одно что ксения что нибудь придумает и заберет детей к себе потому что катя понимала что весь срок ей просто не вытянуть и в скором времени ее просто не станет и тогда она ускользнет отсюда потому что дух не мог удержать никакие решетки сюда пожалуйста катя услышала в коридоре разговор и чьи то торопливые шаги потом дверь распахнулась и на пороге появился доктор с девицей которая катя кого то напоминала вот екатерина вельга что с ней подойдя ближе девица обернулась к лечащему врачу и уставилась на него в упор ее привезли в бессознательном состоянии спокойно ответил врач я спрашивал говорит что упала а потом встала подпрыгнула и снова упала процедила сквозь зубы регина здравствуйте я следователь боровских подвинув табуретку она села возле кровати екатерины и глянула на доктора спасибо что проводили дальше я сама что уж пойду но если честно это крайне непрофессионально допрашивать ее в таком состоянии вашему коллеге чей визит предшествовал я тоже об этом сказал спасибо еще раз Регина в упор посмотрела на него. Я бы хотела остаться наедине с гражданкой Вельгой. Врач слегка повёл бровью, развернулся и, чётко печатая каждый шаг, удалился. А Регина, достав телефон, вдруг навела камеру на Катю и сделала фотографию. «Что?» — еле процедила Катя. «Хотите отослать отчёт о проделанной работе?» «Меня зовут Регина. Может, вы не помните, но я как-то приходила к Ксении по делу. регина набрала сообщение в мобильнике и отослав его вместе с фотографией кати убрала аппарат я была у вас дома несколько дней назад застала обыск обыск задохнулась катя какой то кошмар зачем я же во всем созналась но ну зачем вы это делаете на секунду замолчав она высунула руку из под одеяла и разжав кулак проговорила ах да вот вот счета куда ушли деньги катя нервно сунула регини в руку лист бумаги и тихо добавила пожалуйста только не трогайте моих детей ну в принципе мне все понятно читая записку в которой криво было нацарапано передай газету тупой чтобы цифры эти запомнила заказчик требует алло направ номер проговорила регина да это екатерина вельга все поняла спасибо радко закончила она и глянула на катю вашеше дело передано мне на доследование сейчас приедет перевозка и мы с вами переместимся в больницу прошушу вас нет у меня дети катерина не беспокойтесь твердо сказала боровских ваших детей вчера перевезли в детский санаторий на охраняемую территорию По почемуму вы так заботитесь обо мне что вы хотите? хотя можно я по простому безо всяких плясок устало выдохнула регина мне безусловно нужна ваша помощь, но только если вы захотите и сможете мне ее оказать но даже если у вас нет никакой информации то я все равно помогу вам вылезти из этой передряги я не могу исправить все ошибки системы, но в данном случае я не отступлюсь раз уж у меня появилась такая возможность а что вы хотите знать? я была просто бухгалтером катя помолчала видимо плохим бухгалтером если не увидела что за моей спиной творятся такие вещи вы о чем нахмурилась регина а вы о своем деле давайте вы спокойно доберетесь до больницы вас обследуют а потом поговорим не нравится мне ваше состояние простите катя чувствовала что даже этот короткий разговор изрядно вымотал ее можно как-то сообщить ксении что мои ребята в порядке да Регина быстро набрала номер и поставила на громкую связь ксения добрый день это регина боровских с вами хотят поговорить но предупреждаю буквально три минуты слушаю из динамика послышался напряженный голос ксении — Ксюша, это Катя! — дрожащим от близких слёз голосом проговорила Вельга. — Это Катя! — Господи, как ты? — Катя! У нас забрали Колю и Зою, но я делаю всё возможное, чтобы их найти, хотя пока нет никакой информации. — Ксюша, всё в порядке. Следователь говорит, что они в хорошем санатории. Я просто хотела тебе об этом сообщить. — Как, Ольга Петровна? — Катя! — Катя! ксения помолчала несколько секунд и глухо проговорила она умерла послезавтра похороны когда забирали детей она просто не выдержала регина сделала лыкать и знак рукой чтобы та заканчивала затем нажала на отбой и встала навстречу сотруднику присланному плотниковым перевозка ждет внизу заключенная может передвигаться самостоятельно или нужны носилки «У меня нога сломана», — глухо сказала Катя и, отдёрнув одеяло, показала замотанную в гипс лодыжку. «Но если какой-то костыль есть, я попробую сама дойти». «Разберись с доставкой до машины», — кратко сказала Регина. «А я пойду её карту заберу. А то, может, ещё что-то отбито или сломано, а мы не в курсе». для кати нашлось какое то допотопное инвалидное кресло которое катилось по коридорам издавая странный дребезжящий звук но для кати эти звуки были музыкой сейчас она поняла что не зря в ее сердце каждое утро расцветала надежда и уверенность в том что скоро она выберется из этих страшных стен впервые за несколько дней нассти не хотела идти домой к еремею Девушка была в смятении и не знала, что делать. Целый год она ждала встречи с ним. Она жила этой мыслью, выискивала его в каждом встречном и просто растаяла в счастье, когда он появился. Но сейчас, увидев Костю, девушка впала в ступор. Та далёкая краткая встреча, как оказалось, оставила глубокий след, и сейчас вдруг мир заиграл другими красками. при этом насти казалось, что мимо нее сейчас текут две параллельные жизни, и у нее есть возможность выбрать какую прожить. Непоннятные передряги у ксении и арест вельги совсем не добавляли спокойствия, а главное аккуратная настя которая за все время пока еремея скрывался ни разу не попалась в поле зрения полиции, сейчас просто во всей красе выкатилась на всеобщий обзор оставалось только надеяться что бывают такие совпадения, и следачка не знает кто она такая да и кем по сути она была для всех просто очередная любовница еремея, которую он подкинул подработку ничего противозаконного она не делала. беседа с кстей прошла скомкана они оба прятали глаза и нервно обменивались фразами а напоследок мужчина глянул на нее и покачав головой тихо уронил но почему это ты почему настя прекрасно понимала что встав на пути у оксана игоревны она нарисовала у себя на затылке красивый прицел потому что по рассказам еремея эта женщина никогда и никому ничего не прощала причем она умела ждать выбирала метод уничтожения жертвы и ломала о колено жизни выбирая порой самые жестокие и беспринципные методы ей просто это нравилось проснувшись утром в доме алисы белогоровой юля открыла глаза и долго лежала разглядывая светло голубой потолок гостевой комнаты и чувствуя себя круглой дурой вчера регина популярна ей все объяснила и теперь юля понимала что нужно было заранее обратиться за помощью а не терзать свою нервную систему что в результате привело к погрому в доме еще было бесконечно стыдно перед михаилом к человеку явно достался весь арсенал юлиного гневного испуга алло Юля сонно откликнулась на телефонный звонок. «Привет, это Данила. Ты сегодня занята?» «Вроде нет», — улыбнулась девушка. «Какие есть предложения?» Юле очень хотелось хоть ненадолго вырваться из круговорота неприятностей, затягивающихся на её шее плотным узлом. Хотелось жизни, капельку веселья, флирта, и ещё очень хотелось снова попасть на съёмочную площадку. теперь когда для нее был закрыт доступ во многие проекты девушки нестерпимо хотелось работать да есть это сюрприз куда за тобой заехать а я буду в городе через два часа юля вспомнила что вчера алиса говорила о том что поедет днем за покупками где встретимся условившись вместе перекусить а потом уже ехать к месту где базируется сюрприз юля положила трубку поставила боые ноги на прогретые осенними солнечными лучами пол и побежала в душ настроение было отличное и неприятности начали потихоньку отступать доброе утро юля прибежала вниз примостилась за столом где пили кофе алиса с ксении и проговорила глядя на хозяйку дома алиса а ты в город собираешься ты захватишь меня с собой конечно не вопрос но у меня встречная просьба алиса выдержала небольшую паузу миша звонил просил чтобы его кто нибудь сопроводил в дом несмотря ни на что он готов взяться за его продажу только не говорите что это должна быть я юля подняла руки и потрясла головой это будет слишком жестоко я и так место себе не нахожу да А мне показалось, что Миша явно намекал, что инцидент исчерпан, и если его гидом будешь ты, то он будет крайне рад, — подмигивая, проговорила Алиса. И потом мне кажется, что ты уже просто обязана это сделать. Своего рода извинение. «Признаю, виновна», — выдохнула Юля. «А когда? Сегодня я не могу. Завтра...» — она неловко пожала плечами. «Похороны. Может, послезавтра?» Кстати, ксения перебила Юлю и стала листать сообщение в телефоне. Дама из опеки оказалась не такой уж заозой. Вот что она мне прислала. Здравствуйте, у Ольги Петровна была дочь, которую она сдала в детский дом. Сейчас девочка уже живет самостоятельно, но я думаю, что будет правильным, если Ольга Петровна с ней все-таки пообщается. Дети никогда не перестают искать своих родителей. се не оторвалась от телефона. Она не знала о случившемся, но у меня есть адрес. может быть стоит сегодня к ней заехать и рассказать вдруг она захочет приехать попрощаться сложный вопрос живет себе человек а тут врываемся мы с таким горем покачала головой Алиса. Зато она точно будет знать, что Ольга сожалела. По её отношению к нашим детям я могу сказать, что она очень жалела. Я как-то её спросила, почему у неё нет собственных детей, и это был единственный раз, когда она грубо меня оборвала. Почему не стала её искать? Юля налила себе в чашку кофе. Может, думала, что ей нечего дать дочери? Кто сейчас знает? Но я думаю, что девочке нужно рассказать. давайте я к ней заеду сказала юля ксения тебе на смену и нужно отдохнуть а я все равно буду в городе вскоре город уже катился юли навстречу блестящий сноб солнечных искр лился через лобовое стекло растекался по улыбающимся лицам алисы и юлии и казалось что наступает весна хотя подходило время глубокой осени